Все задумки, с которыми он сюда пришел, моментально стали ненужными перед лицом такого сюрприза, и Бестужев был этому только рад. — Здесь есть кто-нибудь, кроме нас? — спросил он деловито. — Никого, мсье Бестужев, я правильно запомнил? Только что здесь была одна особа, но она уже ушла. — Это просто великолепно! — произнес Бестужев светским тоном. — Позвольте, я изложу суд моего дела. И, безмятежно улыбаясь, Резким коротким движением ударил молодого человека носком штиблета под колено, когда тот, охнув непроизвольно, стал падать, добавил тычок в горло, а в завершении, не сжав кулаки, а просто согнув пальцы обеих рук, нанес хозяину два удара в уши. Тот скорчился на полу, постановая сквозь зубы. без Бестужев, не тратя времени, выхватил Браунинг. Какое-то время у него имелось, хозяин не скоро еще придет в себя настолько, чтобы оказывать сопротивление или спасаться бегством. Ни малейших угрызений совести он не испытывал. Во-первых, это был никакой не политик, во-вторых, Бестужев сейчас пребывал в Европе, а значит, вполне мог воспользоваться теми методами обхождения, которые в большом ходу у здешней полиции. Как он убедился собственными глазами на проводимых ле допросах, он присмотрелся, готов, молодчик, охает, шипит, жалобно постанывает Вот что делает общение с приставом Мигулей, многим полезным вещам научишься. Пристав был бы польщен. узнаем, что его незатейливые провинциальные методы общения с клиентурой сослужили неплохую службу в блистательном Париже. — Вы с ума сошли? — недоуменно воскликнул Ксавье. — Ничуть, — ответил Бестужев, стоя с пистолетом наготове и настороженно прислушиваясь, кивнул в сторону ящиков инспектор. — Вот это мы и ищем, это аппарат. В честь Иксавье он не раздумывал ни секунды, изменившись в лице, выхватил пистолет, и оба бросились к выходившим в прихожую внутренним дверям. Обширная гостиная, обустроенная на манер студии, мольберт с девственно чистым холстом, набор нетронутых красок и кистей на изящном столике рядом, высокое во всю стену окно выходит на живописные поля Монмартра, со стоящими там и ветряными мельницами, небольшая спальня с разобранной постелью, пребывающей в совершеннейшем беспорядке, откупоренная бутылка шампанского в ведерке с подтаявшим льдом, два бокала, небольшой кабинет, кухонька, ванная с огромным нагревательным баком. Никого. Беглый осмотр не отнял и минуты. Когда они, пряча оружие, вернулись в прихожую, господин Виконт уже немного, выражаясь мужицким просторечием, оклемался. Он уже не лежал скрюченным, а сидел на ковре, покачиваясь, не отнимая рук от ушей, все еще тихонько шипя сквозь зубы, Вид у него был уже не особенно и светский, а вся уверенность в себе определенно испарилась. Жестом показав Ксавье, чтобы не спускал глаз с хозяина, Бестужев подошел к ящикам, присел около них на корточки Не стоило, конечно, рисковать, но слишком уж фантастическое стечение обстоятельств потребовалось бы, чтобы Гровошоль предугадал и этот ход, что Бестужев решит установить доверительные, не вполне служебные отношения с Ксавье, что савье расскажет ему про ракомболя, что они решат навестить господина Виконта, так вот запросто частным образом. Ящики выглядят в точности так, как в вене, как не осматривая от защелок не тянутся подозрительные проводочки-ниточки, ничего подобного не видно, ниоткуда там взяться бомбе Бестужев решился. Поневоле задержав дыхание, протянул руки, коснулся застежек, на миг зажмурился, тут же открыл глаза, и застежки склад с клацанием раскрылись — Поднялась верхняя крышка, и взрыва не произошло. Он облегченно перевел дух, чувствуя, как по спине пополз ручеек пота, запустил ладони в узкое пространство меж стенками ящика, заботливо обитого изнутри, простеганными полосами ваты и войлоком, вытащил коробообразный предмет, напоминающий фотографический аппарат, до середины. Задняя стенка из матового стекла, непонятные эбонитовые переключатели, крохотная лампочка. При включении аппарата Бестужев помнил, она горела зеленым, Круглые ручки сбоку, еще какие-то рычажки для управления и точной настройки. Осторожно поставил аппарат назад. Уже без всякой опаски перешел к продолговатому ящичку. Ну, конечно же, там в гнезде из обитой веселенькой расцветки с ситечком ваты лежал длинный объектив с вороненой, как у биноклей поверхностью и толстой линзой с фиолетовым отливом. Аккуратно уложенные бухточками провода со штырьками на концах Он закрыл крышку и выпрямился, улыбаясь во весь рот. Аппарат Штепальника они, по крайней мере, нашли. Вот только он был совершенно бесполезен без изобретателя, без его гениальной головы, чтобы и черти взяли. — Значит, это... — завороженно прошептал Ксавье. Бестужев молча кивнул...